Глава 60. Понедельник, 28 октября. Он пытался убедить себя, что долгая прогулка от автобусной остановки придаст ему сил и решимости. Но ничего такого не произошло. Зато дождь и ветер всю дорогу хлестали его по лицу, добавляя к душевной боли немного физических страданий. Юхан окинул взглядом озеро. Там, внизу, под причалом, лежал Магнус, пока еще никем не обнаруженный. Он начал подниматься к дому. Анна явно похудела. Он сразу заметил, это стоило ей открыть дверь. В результате она выглядела еще более угрюмой и привлекательной. Он заглянул внутрь, через ее плечи. Те же сосновые стены. Он подумал, что они, похоже, Сделали ремонт с тех пор, как он в последний раз был здесь. Магнус вроде даже говорил об этом, если ему удалось все точно вспомнить. «Вот и ты», — сказала Анна. Судя по голосу, ее одолевали сомнения, когда она предложила ему войти. Он остановился в прихожей, а она стояла немного в стороне, сунув руки в карманы джинсов. Отсюда ему была видна гостиная. Ее дальняя стена почти целиком состояла из окна, за которым блестело озеро. «Что ты сказала своему парню?» — спросил он. «Ничего, мы же не живем вместе», — ответила она. Он попытался улыбнуться, но от нервного напряжения мышцы лица словно свела судорога. Анна несколько секунд смотрела в пол, как будто собираясь с духом. Когда она подняла взгляд, он понял, что ее усилия не пропали даром. «О чем же таком важном ты хотел поговорить?» — спросила она. «Я должна знать, кто сейчас наша главная проблема. Это Рикард или мой преследователь? Или Магнус?» «Нам, пожалуй, надо сесть», — сказал он и направился в гостиную. Она последовала за ним. Там находились диван, стол и два кресла. Юха напустился в одно из них, а Анна расположилась на диване. С какой-то стороны, ему даже нравилось, что он знал много такого, о чем она не имела ни малейшего понятия. «Если говорить о старике, то проблема решена», — сообщил он. «Об этом сообщили в новостях. Его дом сгорел». Анна вопросительно посмотрела на Юхана. Он пожал плечами. «Порой кому-то везет», — сказал он. «А Рикард?» «Твой Рикард», — спросила Анна, «который приходил ко мне домой». «Эта проблема тоже решена», — сказал Юхан. «И как же?» — поинтересовалась она. — Я могу тебе только сказать, что ее больше нет. У Анны был такой вид, словно она пыталась найти ответ на его лице, вместо того, чтобы задать вопрос напрямую. И Юхан постарался не выдать правду. Но его усилия явно оказались напрасными. — Ничего себе! — пробормотала она и закрыла рот рукой. Пришло время выложить все карты на стол, чтобы она все-таки смогла понять его. «Я разобрался и с Магнусом тоже», — сообщил он. Анна сразу сникла, схватилась за живот и тяжело задышала. «Что ты сделал?» — спросила она. Юхан посмотрел сквозь окно в сторону озера. Он надеялся, что в результате она сама все поймет, и ему не понадобится вдаваться в подробности. «Где он?» — прошептала Анна. «Он лежит там, внизу, под причалом». Она даже не посмотрела в ту сторону. Взамен, однако, засыпала его вопросами относительно Магнуса — о том, как все произошло, откуда появился Рикард, что они сделали потом и почему спрятали тело именно здесь. Только сейчас она посмотрела в сторону причала и, подняв руку, зажала рот. Анна выглядела на удивление печальной. Он не ожидал такого. Она всегда только плохо отзывалась о муже. По мнению Юхана, она заслужила знать правду поэтому он рассказал все о Магнусе, Флюгере и Рикарде. «Ты сумасшедший!» — сказала она. «Ты, значит, убил их? Всех троих? Я только хотел решить нашу проблему. Ради тебя, ради меня, чтобы у нас появился шанс!» Ответил он и посмотрел в ее широко открытые темные глаза. «Он был отцом моих детей», — пробормотала она. «Но если говорить про Магнуса, там была чистая самооборона. Он ворвался ко мне, был вне себя от злости. Все получилось случайно. Он убил бы меня, если бы не вошел Рикард со своим молотком». Анна наклонилась вперед и начала раскачиваться, обхватив голову руками. «Это получилось неумышленно», — добавил Юхан так и не дождавшись ее ответа. Спустя немного времени Анна перестала раскачиваться и подняла на него взгляд. «Что будет теперь?» — спросила она. «Тут внезапно возникло одно дело», — сказал он. Юхан никогда и представить себе не мог, что ему будет легче рассказать о трех убийствах, чем о своем желании поступить правильно. «Я верил, что все будет хорошо, вплоть до вчерашнего дня», — продолжил он. «Полиции сообщили обо мне, и мне казалось, что это могли сделать только Рикард или старик. Но потом пришла Марта, сказала одну вещь, и тогда я понял, что есть еще один человек. Он священник, да будет тебе известно» какой еще священник, который был в отеле. Я познакомился с ним на улице, когда курил, и рассказал кое-что о нас с тобой. Он узнал тебя в газетной статье про Магнуса и сразу же подумал обо мне. Именно он позвонил в полицию. Они явно проверили автомобильный регистр, и цвет моего отправленного в утиль автомобиля, возможно, соответствовал какому-то фрагменту, найденному на теле женщины. «Откуда ты это знаешь? Я встречался с ним вчера. Он дал мне свою визитку, когда мы познакомились». Анна тяжело вздохнула и посмотрела вдаль через окно. «Это когда-нибудь закончится?» — спросила она. «Я думаю, все закончится сейчас», — ответил Юхан. «Я не убил его». Она по-прежнему смотрела куда-то вдаль. «Что ты расскажешь полиции?» — поинтересовалась она. «Собственно, об этом я и хотел поговорить», — сказал он и почувствовал, как тошнота подступила к горлу. Если они действительно докопались до чего-то, мне придется признаться. И в чем именно? Во все. Но тогда ведь я тоже попаду за решетку, — сказала Анна и повернулась к нему. И, предположим, ты признаешь только наезд. Но священнику ведь известно, что я тоже была в машине и что мой муж пропал. И как, по-твоему, я должна буду вести себя? Делать вид, словно ничего не знаю. Но им ведь сообщили только обо мне. Я же сидел за рулем. Но он же станет свидетельствовать в суде. Если ты признаешься, будет настоящее расследование, не так ли?» Ее голос звучал скорее сердито, чем печально или испуганно. «Это вовсе не обязательно», — возразил Юхан. Как вариант, он мог, конечно, признать небольшую часть, но это не принесло бы ему особого облегчения. На него тяжелые нож давили еще Рикард и старик. Он лучше покончить со всей историей сразу, возьмет на себя всю вину и обретет, наконец, душевный покой. Все иные пути казались ему закрытыми. «Это почти не вызывает сомнения. Вероятность такого развития событий крайне велика», — возразила она. А я не хочу рисковать. Ты должен справиться. Ты должен лгать. Машина ведь уничтожена. Что мне делать с детьми, если их отец мертв и лежит в озере, а я оказалась втянутой в историю с четырьмя покойниками? Ты имела отношение только к женщине. По-твоему, я легко отделаюсь? Неужели ты не понимаешь, что натворил? Мне жаль, — пробормотал он. «И это все, что ты можешь сказать?» — буркнула Анна. «Ты уничтожишь и мою жизнь тоже, если признаешься. Не будь меня, ты уже давно могла бы обниматься со своими детьми только строго по графику на свиданиях в тюрьме Кумла или где мы там сейчас должны были бы оказаться. Раньше нас никто не отправил бы туда, но после всех твоих деяний одному Богу известно, куда мы попадем». «Ты же втянул меня во все это дерьмо! Никто не поверит, что я ничего не знала!» Начала закипать Анна, ее лицо побелело. Не произнеся больше ни слова, она направилась в сторону кухни. «Куда ты?» — спросил он. «Мне необходимо выпить чаю». Судя по голосу, она еще довольно хорошо владела собой. Во всяком случае, он у нее не дрожал. Скоро шаги Анны послышались из прихожей. Она принесла две чашки и дала одну Юхану. «Большое спасибо», — сказал он. Она села на диван и, подтянув ноги к себе, приняла позу лотоса. «Они действительно мертвы? Все?» «Да», — подтвердил Юхан. «Так уж получилось». Анна поднесла чашку к губам и подула на ее содержимое, прежде чем сделать глоток. Она вздохнула и снова посмотрела в окно. «То есть я ничего уже не могу изменить?» — спросила она. «Я постараюсь отзываться о тебе очень осторожно. Ты же имела отношение только к дорожному происшествию, ни к чему более». «Ладно», — кивнула она но средства массовой информации вряд ли оставят без внимания такой случай. Я уже могу представить себе историю о том, как мать маленьких детей, манипулируя своим любовником, заставляла его убивать ради нее. Всем нравятся байки о женщинах-убийцах. Даже полиция поверит. Но ты же находилась дома или со своим новым мужчиной. Я исхожу из того, что тебе удастся доказать свое алиби. Моя жизнь будет все равно разрушена. Она снова взяла чашку и держала ее в руках, но не пила. У тебя с собой мобильник? Спросила она и опять поставила ее на стол. Полиция же может отследить, что ты был здесь, и мы встречались. Нет, я оставил его дома, ответил Юхан. Постепенно становишься профи. А может... «Тебе просто покинуть страну?» — предложила она. «Сбежать в такую страну, с которой у нас нет договора о выдаче преступников, и начать новую жизнь. Я наверняка смогу придумать какую-нибудь историю о том, как ты угрожал мне». «Пожалуй», — сказал он. «Но я не знаю, как ты. Однако для меня было очевидно, что нам следовало с самого начала взять ответственность на себя, а не думать только о собственном спасении». Плохое решение, принятое тогда, вынудило нас принять еще несколько плохих решений. Я не стал особенно религиозным и не начал верить в карму. Но, бросив ту женщину в лесу, мы потом практически погрязли во лжи и совершали, я в любом случае, по-настоящему ужасные поступки. И каждый раз, когда я считал, что ситуация разрешилась, появлялась новая проблема. И Анна наклонилась вперед. «Я страшно устала от одиночества», — продолжил он. «Оно никогда так прежде не мучило меня. Она так сочувственно посмотрела на него, что еще пару дней назад это невероятно разозлило бы Юхана, но сейчас доставило ему удовольствие». «Мне жаль», — сказала она. Я невероятно сожалею об этом, обо всем. Она поднялась, подошла к Юхану и крепко обняла его. Он почувствовал запах ее волос, вдохнул, и ему стало очень спокойно. Он не помнил, когда у него в последний раз было так тепло на душе и настолько погрузился в негу приятных ощущений, что даже ничего не понял, когда Анна сбоку воткнула нож ему в шею.